«Зачем ты пришел?» Старуха сняла плащ, повесила его на крючок среди других крючков с одеждой у двери. Шаль закинула на металлическую сетку над крючками. Ботинки демонстративно отставила у порога, бросив выразительный взгляд на грязные следы. «Тебе здесь не рады, Андрей!» «Могу себе представить!» Старик едва заметно кивнул в сторону двора, покрытого обгоревшей землей. Старая Эл прошла через кухню, включила чайник, громыхнула кружкой о стол и звякнула ложечкой, бросив в щепот чаю. Из чайника повалил пар, вода бурлила. Хозяйка устала горбец, налила кипятка и взялась шумно помешивать, приглаживая растрепавшиеся седые волосы второй рукой. Металлические ставни на окне медленно поползли вверх. Все это время старик не сводил взгляд с ее горба, выпирающего из подвязанного свитера с высоким воротником. Ему вдруг представилось, как оттуда вырывается кибернетическая клешня и перегвождает его к стене, словно булавка насекомая. Он поежился, вспомнив сетевые чистки, когда подобные импланты были в моде. «Сколько же в тебя осталось от человека?» «Зачем пришел?» – повторила старая Эл, усевшись напротив и буравя гостя взглядом. «Как всегда, мне нужна твоя помощь». «А я не хочу тебе помогать!» Хозяйка подула на чай, отхлебнула и приложила ладони к горячей кружке. «Ты не ценишь то, что я для тебя делаю. Забросить во Владивосток парочку агентов? Пожалуйста. провести туда робота? Да не хрен делать. Только вот твою железку мне пришлось везти в город лично. Ему пропуск не выпишешь». И «Повезла я ее по твоей настоятельной просьбе». Старая Эл снова отхлебнула, подняв кружку двумя руками. Рукава серого свитера сползли на кисти. «И чем обернулась моя доброта?» Она уставилась на старика пронзительными синими глазами. Он понимал, что это давно не ее родные глаза, а зрительные протезы, которые старая Эл поставила после очередной выгодной сделки. В этом доме ему все казалось враждебным и опасным, даже эти глаза. На секунду старику почудил, что они способны стрелять огнем. Такое негодование крыл за внешне спокойным старым лицом. «Я тебя спрашиваю, Андрей!» – процедила старая Эл сквозь зубы. «Что ты наделал во Валово-Востоке, что ко мне отправили карательный отряд?» Убил посвященного из числа призмовцев. Старик не стал брать Только не в этом доме. Это давние счеты. Личное. «Личная», – хмыкнул хозяйка. «Для меня теперь это тоже личная. Если я тебе помогу, начнется война. Я не могу так рисковать». Бровь дернулась, готовая поползти к колбу, но старик сдержал удивление. «Рисковать? Чем ты рискуешь, старая лиса? Твой муж обрушит охранную систему призма за полторы минуты, пока ты выкашиваешь всю их верхушку, отдающую приказы об уничтожении своими клешнями». «Ты ничем не рискуешь», – вздавленно ответил он. «Да уж». «Этот визит в город не для меня. Он не касается призмы Корп. Просто работа, за которую я готов платить». «Конечно, ты заплатишь», – пробурчала старая Эл, попивая чай. «Кирилл!» – позвала она громко. «Иду, моя старушечка», – после паузы донесся голос Кирилла. Послышались шаги, словно тот действительно шел из другой комнаты. «Ты меня звала?» Голос прозвучал совсем рядом. «Что думаешь?» «О чем?» «Не прикидывайся, старый хрыч, со слухом у тебя все в порядке». Старик понимал, что перед ним разыгрывают сценку, предназначенную для особых гостей. Ворчливая недовольная хозяйка и покладистый муженек, чье слово не влияет на принятие решения. Но только не в этом случае. «Ах, об этом!» Не то крякнул, не то усмехнулся Кирилл. «Андрюшу мы давно знаем», – рассудительно добавил он. «Я думаю, надо его хотя бы выслушать». Старая Элла молчала, задумчиво глядя в окно. «Не выгонять же его вы на такой мороз ни с чем!» Кирилл снова крякнул, шлифуя образ добродушного дедушки. «Ты прав», – наконец подала голос старая эл Выслушать его мы можем. Вот и я о том. Голос удалялся, снова послышались шаги. Не буду мешать, говорите о своих делах. Давай, только быстро. Старая Эл деловито покрутила кистью. Четверо нечипованных, один сетевик, сухо проговорил старик. Нужен доступ в город на двое суток. Уйдут раньше, но надо с запасом. В какой сектор? Нечипованным, без ограничений. Сетевику в девятый сектор. «Ты охренел, Андрюша?» – сбелинила старая Эл. «Что ты мне сейчас плел про то, что призма здесь ни при чем? Девятый сектор – их территория. Там Колизей». Старик не моргнул глазом, он ожидал такой реакции. «Они идут за...» «Да мне она чихает, зачем они туда идут? Хочешь, чтобы я лично протащил сетевика на территорию призмы?» «Элли, дорогая!» – голос будто из подвала. «Кирилл, не сейчас!» «У нас получится!» Он приближался, говорил мягко, но настойчиво. «Я проверил. Стандартный путь свободен. Нет никакой опасности. Призмовцы не знают о нем. Плюс я подстрахую». «Нет!» – твердо заявила старая Эл, грохнув кулаком по столу так, что звякнула ложечку пустой кружки. «Я не полезу в осиное гнездо!» «Не сейчас, когда я...» «Элли...» Осторожно перебил ее голос. «Это важно, поверь!» «Он знает! Этот древний ублюдок все знает!» Внезапная вспышка понимания улетучилась так же быстро, как появилась. «Он читает меня прямо сейчас!» «Спокойно, Андрей! Дыши глубже!» «Убери эту гадость!» Хозяйка бросила горящий взгляд на сигарету, замершую на полпути к рту старика. Он и сам не понял, как и когда достал пачку. «У нас не курят!» Старик повиновался. «Я помогу!» – сдалась старая Эл. «Но на этом все. Больше ко мне не суйся!» Старик напряженно смотрел на нее. «Деньги, всю сумму, на тот же счет!» Деловито свернулась к ней, но в голосе еще звучал металл. место сбора Кирилл скинет тебе на телефон, как обычно. Сетевика повезу лично, а допуски для остальных получишь сейчас». Старая Эл помолчала в задумчивости. «Это в последний раз», – добавила она тихо. Что-то изменилось в ее поведении, в ее уставшем взгляде. Наносная сила стремительно таяла. «Спасибо», – проговорил Кирилл. «Спасибо». Почти одновременно с ним произнес старик. Он не верил себе, но в этот момент почувствовал к старой Эл нечто, что можно было назвать теплотой. Эта старуха-киборг вдруг перестала быть опасной многофункциональной машиной-проводником. Через непробиваемую броню проступила та Элли, которую когда-то любил Кирилл. Но вместе с тем старик почувствовал страх. Его пугала безысходность, с которой она произнесла последнюю фразу. «Сказалось, она готова на все». даже развязать войну с призмой Корп, если об этом попросит Кирилл. Спустя 15 минут старик покинул дом на холме и закурил. Он долго не мог разобраться в охватившем его смятении, но, не привыкши анализировать то, что не имело практического смысла, быстро отбросил все мысли.